Глава 47. Рольф учится отыскивать следы. Обратный путь охотники совершили без всяких приключений, несмотря на то, что плыли все время против сильного течения. Жителю лесов достаточно один раз проехать по какому-нибудь пути, чтобы он навсегда запечатлелся в его памяти. Охотники ни разу не сбились с пути, а так как груз у них был легкий, то они потеряли мало времени на переноску его и дня через два были уже у хижины Хоага, вступив немедленно во владение ею. Прежде всего занялись они разборкой ценных вещей, хотя их оставалось очень мало после того, как увезли меха и постельные принадлежности. Они нашли только несколько капканов и кое-какую посуду. Все это они спрятали в чуки. Путь их шел теперь по гористой местности, а потому они спрятали лодку в густой чаще кедров на расстоянии четверти мили от реки. Перед тем, как взвалить на спину тюки, Куанеп закурил трубку, а Рольф сказал. «Слушай, Куанеп, тот парень, которого мы видели в Эльсе, называл себя, кажется, товарищем Хоага. Он может прийти сюда и наделать нам хлопот, если мы не отвадим его отсюда. Не изжечь ли нам ее?» И он указал в сторону хижины. «Да!» ответил индеец Они набрали хворосту и березовой коры, сложили все это внутри хижины у самых стен, а сверху наложили дров. Куанеп вынул кресало и огниво, добыл огонь и поджег. Березовая кора затрещала, пламя мигом охватило сухие смолистые бревна, и густой дым заклубился из дверей, окна и трубы. Скукум стоял в отдалении и громко лаял. Охотники взвалили тюки на спину и двинулись по склону горы. Час спустя они были уже на верхушке скалистого хребта и, расположившись там для отдыха, долго наблюдали за клубившимся далеко внизу столбом густого черного дыма, который извивался во все стороны. Ночью они сделали привал в лесу, а на следующий день с радостью подошли к своей хижине, к своему озеру. На пути домой они много раз встречали оленей следы, а так как у них не было мяса, то Рольф предложил индейцу пойти на охоту. Зимой всегда гибнет множество оленей. Одни из них не переносят зимнего холода и голода, другие становятся добычей хищных зверей или убиваются охотниками. Число их значительно уменьшается к апрелю, и в это время нельзя рассчитывать на частые встречи с оленями. Успех охоты зависит от умения найти следы. На снегу всякий может видеть след оленя. Нетрудно также рассмотреть его на мягкой почве, когда поблизости нет других оленей несравненно труднее выследить на скалистой почве или на сухих листьях, где его легко потерять или принять за него другой след, особенно когда везде виднеются по всем направлениям сотни оленьих следов. Глаза у Рольфа были лучше, чем у Куанеба, зато у последнего опыт играл такую же роль, как глаза у первого, а потому Куанеб оставался по-прежнему руководителем. Охотники высмотрели свежий след самца оленя, Ни один хороший охотник не будет охотиться на самку в это время года. Вслед самца узнается по величине и округленности копыт. Рольф много раз уже говорил Куанебу. «Я, видишь ли, Куанеб, хочу хорошенько изучить это дело. Дай мне самому присматриваться к следам, а если я уклонюсь в сторону, ты останови меня». Не прошли они из таярдов, как Куанеб промычал что-то про себя и покачал головой. Рольф взглянул на него с удивлением. «Ему казалось, что он идет по тому же свежему следу». Куанеп сказал ему одно только слово. «Самка!» «Да!» Рольф увидел при более внимательном осмотре, что следы эти несколько уже, ближе друг к другу и острее тех, по которым он шел раньше. Рольф вернулся обратно и тут только увидел, в какую сторону свернул самец. Дело шло довольно гладко в течение некоторого времени. Куанепы с куком следовали за Рольфом, который ознакомился теперь совершенно с совершенно тупым копытом на левой ноге. Скоро они увидели оленей помет или отметку. Из этого следовало, что олень, ничем очевидно не встревоженный, останавливался здесь. Помет был еще теплый, олень опередил их, следовательно, на несколько минут. Наступал самый критический момент охоты, требующий крайних мер предосторожности. В одном только были они совершенно уверены. Олень находился на расстоянии выстрела, и чтобы завладеть им, они должны были увидеть его раньше, чем он увидит их. Скукума взяли на привязь. Рольф шел впереди, ступая осторожно шаг за шагом. Ноги свои, обутые в мокосины, он переставлял, выборы в предварительно место и внимательно присмотревшись к нему. Раза два бросал он в воздух горсть сухой травы, чтобы узнать направление ветра. Так дошел он постепенно до небольшой прогалины в лесу. С минуту всматривался внимательно в противоположную сторону ее, но не рискнул перейти через нее. Он махнул рукой Куанебу и указал на прогалину, желая этим сказать, что олень перешел на ту сторону, а потому они должны обойти прогалину кругом. Тем не менее, он все еще не решался двигаться с места и по-прежнему всматривался в ближайший лес. Что-то серое смутно мелькнуло среди ветвей и тихо шевельнулось, как хвостик синички. Чем больше всматривался Рольф, тем больше вырисовывались перед ним очертания головы, рогов и шеи оленя. Стой на сто ярдов от цели и пользуйся первым благоприятным случаем — всегдашнее правило охотников. Рольф пристально взглянул в сторону оленя, прицелился, выстрелил и, стоявший за деревом олень, упал. Скукум взвизгнул и подпрыгнул, желая видеть скорее. В чем дело? Рольф поспешил умерить его нетерпение и снова зарядил ружье. Все трое направились к тому месту, где упала олень. Они находились уже в пятидесяти ярдах от него, как олень вдруг вскочил и большими скачками пустился в противоположную сторону. На расстоянии семидесяти пяти ярдов он остановился и оглянулся назад. Рольф выстрелил вторично. Олень упал, но опять вскочил на ноги и помчался прочь. Они подошли к первому месту его падения и ко второму, но нигде не нашли следов крови. Удивленные этим, они отложили охоту до следующего дня, и ввиду того, что в лесу начинало уже темнеть, направились домой, не обращая внимания на жажду скукума к исследованию и немедленному решению вопроса. «Что ты скажешь об этом, Куанеп?» Индейс покачал головой. «Первый выстрел». — сказал он, — задел голову оленя и оглушил его. Второй? Не знаю. — А я знаю, — сказал Рольф. — Я ранил его, и завтра он будет мой. На следующий день Рольф, верный своему решению, вышел рано на рассвете. Напрасно, однако, всматривался он кругом. Нигде не было видно следов крови. Красный цвет мало бросается в глаза на листьях траве и пыли. Зато на камнях и бревнах охотник сразу прочтет, что его интересует. Рольф направился по следу оленя, смутно заметному сначала, и вышел на обнаженное место, где на одном из булыжников увидел кровавое пятно. Отсюда след вел к протоптанной оленями тропинке, где терялся среди множества других следов. Рольф поспешно прошел мимо бревна, лежавшего поперек тропинки, и увидел на нем каплю крови, сказавшую ему все, что он хотел знать. Целую четверть мили прошел он в прямом направлении, встречая местами изрытую копытом землю. На одном из таких изрытых мест он увидел каплю крови, но никаких других признаков того, что олень ранен. Раненый олень, как известно, спешит всегда спуститься куда-нибудь под гору, а потому Куэне, поставив скукума с Рольфом, поднялся на верхушку горы, надеясь увидеть оттуда, где спрятался олень. На расстоянии еще одной полумилей оленя тропинка начинала раздваиваться. Следы оленей видны были на обоих, но Рольф не мог найти между ними того, который был ему нужен. Он прошел по несколько ярдов вдоль каждой из них, внимательно присматриваясь к следам, но по-прежнему не мог узнать, который из них принадлежит раненому оленю. Скукум нашел, наконец, необходимым и самому принять участие в поисках. Ему никогда не позволяли бегать за оленями, и он прекрасно знал, что для него это запрещенное удовольствие, и поэтому пустил в ход один только свой нос, тщательно обнюхивая след, шедший вниз по склону горы. На расстоянии нескольких ярдов он взглянул вдруг на Рольфа, как бы говоря, «Бедное ты создание! Неужели ты не можешь узнать оленево следа, обнюхав его? Вот он след! Здесь прошел олень!» Рольф посмотрел на него и подумал, «Неужели он узнал его?» и направился по шедшему вниз следу. Скоро он увидел снова изрытую копытом землю, а рядом молодой и еще не твердый рог оленя, ободранный, окровавленный и расколотый у основания. С этого места поиски сделались уже более легкими. Следов других оленей здесь не было, и шел один только след, все время спускавшийся под гору. конеп скоро присоединился к Рольфу и сказал ему, что не видел оленя, а в чаще у реки летают две сойки и ворон. Охотники свернули к чаще леса. Там они снова напали на след и на изрытую копытом землю. Каждый охотник прекрасно знает, что летающая в чаще сойка служит признаком того, что там укрывается какая-нибудь дичь, и чаще всего олень. Медленно, очень медленно и молча прокрались охотники в чащу. Спустя несколько минут в самом густом месте чащи послышался шелест, и оттуда показался олень. Это уже было слишком для скукума. Он рванулся вперед, как разъяленный волк, и вцепился в заднюю ногу оленя, который со всего размаха свалился на землю. Не успел он еще встать, как выстрел покончил уже все его страдания. Тщательный осмотр его тела все рассказал охотникам. Первый выстрел Рольфа попал в самое основание рога, сломал его, оставив кожу нетронутой с одной стороны, и оглушил оленя. Второй выстрел ранил заднюю ногу. Изрытые места указывали на то, что олень пробовал, не будет ли действовать раненая нога. На одном из таких мест олень упал и при падении сорвал остальную часть кожи, на которой держался рог. Для Рольфа это был первый опыт в изучении следов. Опыт этот показал ему, что он скоро и легко научится самой трудной части лесной охоты.